Глава 12 Наверное, так быстро подруги еще никогда не ели. Эмма отказалась рассказывать, чтобы бы то ни было, пока вокруг них находились посторонние. Бетт буквально силком тащила подругу на второй этаж, хотя та и не думала упираться, но Элизабет двигалась так быстро, что та за ней не успевала. «Ну?» – нетерпеливая девушка втащила Эмму к себе в спальню. «Говори». До начала занятия оставалось около получаса. Если ректор сегодня плохо себя чувствует и не сидит в кабинете, нужно воспользоваться этим и обыскать его. Пока все, что узнала Эмма, бездоказательно. Ее слово против слова мейстера Стейтона. Ей требовались какие-то улики, которые она смогла бы предъявить следователю, когда он все-таки появится. А найти их можно только где-то, где ректор проводит достаточное количество времени. Конечно, он мог держать все улики при себе, но Эмма надеялась на лучшее. «Мне нужен твой ключ, который отпирает все замки», — на одном дыхании выпалила она. Одногруппница недоверчиво на неё посмотрела и сощурилась, продолжая буравить взглядом. «И ты думаешь, я тебе его просто так дам?» Эмма даже растерялась. «А что ты за него хочешь?» «Информацию», — подпрыгнула Бет. «Что у тебя случилось? Ты сама не своя». Эмма поняла, что пока она всего не расскажет, не видать ей ключа, а другой возможности может не представиться. После занятий все разъедутся по домам на выходные, а мейстер Стейтон имеет обыкновение проводить свободное время в своем кабинете. Никто не знал, что именно он там делает, но он мог не выходить оттуда целыми днями. «Мне нужно проникнуть к ректору в кабинет, пока он находится у себя в спальне», — коротко объяснила девушка. «Тебе что?» — недоверчиво воззрелась на нее подруга. «Бет, нет времени объяснять, но пока мейстер Стейтон плохо себя чувствует, мне нужно этим воспользоваться». «Ладно». Элизабет открыла шкатулку и вытащила оттуда ключик. «Но я иду с тобой». Но кто бы сомневался, что эта авантюристка не захочет пропустить такое событие. Не зная даже, в чём дело, она собиралась вломиться в кабинет к ректору. Но Эмма не могла допустить, чтобы Элизабет рисковала. «Хорошо», — улыбнулась подруга и протянула руку за артефактом. А когда Элизабет отдала ей его, быстро шепнула усиленную формулу сонного заклинания которому обучил её призрак. Элизабет даже ничего не успела понять. Эмма подхватила её, когда та принялась заваливаться, и аккуратно уложила на кровать. «Прости, я тебе потом всё обязательно расскажу», — шепнула она, выходя из комнаты. Она слышала голоса одногруппниц, которые уже вошли в классный кабинет в другом крыле здания. По подсчётам Эммы, у неё оставалось около двадцати минут до начала занятий. «Она должна справиться за это время, а потом ещё и разбудить бэт Ох, она будет рвать и метать!» Эмма тихо скользила по коридору, то и дело оглядываясь. К счастью, на пути она никого не встретила. Подошла к двери кабинета мейстера Стейтона и на всякий случай постучала. Когда ей никто не ответил, она поднесла к замку ключ. Тот почти беззвучно щёлкнул, дверь приоткрылась. Эмма вошла внутрь и закрыла за собой дверь. Столько мыслей крутилось в голове, что пришлось замереть на секунду, чтобы понять, что нужно делать. «Чарли?» — снова шепотом позвала она призрак, надеясь, что он все же появится и даст подсказку. Но тот не возник. Эмма уже нехило нервничала из-за столь долгого его отсутствия. «Но ничего не попишешь. Нужно было делать то, ради чего она все это устроила. Искать доказательства вины ректора». Вот бы она нашла артефакт, с помощью которого этот мужчина высасывал жизненные силы девушек на расстоянии. Но Эмма не знала, как он может выглядеть. Она начала с книжных стеллажей, медленно шла, водя глазами по корешкам книг. Посторонних предметов здесь не наблюдалось. Приблизилась к письменному столу. Может, он ведет дневник, как его брат когда-то? Близнецы ведь должны иметь какие-то общие привычки. Ящик стола оказался заперт, но Эмма, в который раз мысленно поблагодарив бэт поднесла к замочку ключ. И, о чудо! Там, среди каких-то бумаг с бухгалтерскими расчётами, она нашла кожаную записную книгу. Сердце ёкнуло. Этот блокнот до боли походил на тот, который она нашла спрятанным за шкафом. Только в отличие от того, этот был явно не так стар и к тому же не изгрызен мышами. Эмма даже перестала дышать, когда открыла его на последней исписанной странице. «День сорок второй. У меня почти исчезли седые волосы. Чувствую себя отлично. Могу без усилий подняться по лестнице, без труда отжимаюсь от пола. Магическая сила также возросла. Приходится поддерживать личину возраста, потому что я стал выглядеть десятков на пять лет моложе, чем должен. Эмма бегала глазами по строкам и понимала, что это как раз то, что ей нужно. Придется забрать блокнот в качестве доказательств. Наверняка там есть подробности о том, как он это делает. Эмма захлопнула дневник, закрыла ящик и направилась к двери. Нужно самой ехать к Мейстеру Агусу, пока ректор не обнаружил пропажи. Но не успела она сделать последний шаг, как ручка двери повернулась. Студентка даже вдохнуть не успела, когда на пороге возник... Ришард Стейтон. Эмма застыла не в силах пошевелиться. Она не дышала, и, казалось, сердце тоже перестало биться. Несколько секунд ректор буравил ее взглядом, а потом лицо его начало медленно растягиваться в довольной улыбке. Так кот мог бы улыбаться, поймав мышь. Разумеется, если бы коты могли это делать. И все же глаза его оставались холодными и бесконечно ледяными. Он резко вошел внутрь, Эмма попятилась. Он захлопнул дверь, после взмаха его кисти щелкнул замок. Девушка сглотнула, сжимая за спиной дневник. Она понимала, что в этой ситуации никак не отвертится. Ни на экскурсию же она вошла в закрытый кабинет. Именно поэтому она просто молчала, пока мужчина мучительно медленно, как хищник перед прыжком, приближался к ней. «Мейстрес Снорн!» — почти пропел он. «Доброе утро!» Больным он вовсе не выглядел. — Я знаю, из-за чего вы так помолодели на самом деле! — вздёрнула Эмма нос. Терять ей теперь было нечего. «Правда — Правда? — сделал удивлённые глаза ректор. Теперь Эмма видела, что у него почти нет морщин, и всё же он всё ещё походил примерно на пятидесятилетнего человека. «Правда — Правда? — кивнула она. — И как же, позвольте спросить? Она не знала, стоит ли рассказывать о Чарли, поэтому не стала его впутывать. «Догадалась, что вы тянете из нас жизненные силы, и ваш дневник это подтвердил». Эмма, наконец, выставила перед собой руку с записной книгой. Ришард сделал резкий жест рукой, и книга тут же оказалась у него. «А вам никто не говорил, Эмма, что чужие вещи брать нехорошо». Она хотела парировать, что чужие жизненные силы брать тоже не самый благовидный поступок, но язык буквально прирос к нёбу. Ришард сделал ещё несколько шагов и оказался совсем близко от неё. Эмма хотела отступить, но уперлась в стол. Она сглотнула. Пришлось поднять голову, чтобы видеть лицо негодяя. Она невольно вздрогнула. Он как будто за несколько секунд помолодел ещё лет на двадцать. Морщины разгладились, волосы приобрели насыщенный тёмный оттенок. На миг ей показалось, что на неё смотрит Чарли. Но нет, его брат выглядел гораздо более жёстким. И всё это из-за взгляда, которым тот буквально пожирал её. «Нет-нет, вовсе не в романтическом смысле». Эмми хотелось спрятаться, скукожиться в маленькую пуговицу и закатиться под шкаф, где он никогда её не найдёт. Но вот она, и вот он. И ректор не собирался выпускать её. Кажется, он наслаждался эффектом, который произвёл. «Я пока не могу при других снять эту личину, а так хочется, она как вторая кожа, как будто чешется». «Если вы убьёте всех нас, то Министерство магии и полиция заинтересуются вами». Дрожащим голосом произнесла Эмма. Она пыталась быть храброй, но под взглядом этих глаз терялась. «Глупышка!» — усмехнулся ректор. «Я и в мыслях не держал вас убивать. Вы как мой живой источник. Если тянуть силы из всех понемногу, то никто и не заметит. Кроме Мари и Люси? Они оказались слабее, чем я ожидал», — отмахнулся ректор. «Я ведь всё рассчитал» для того, чтобы вернуть себе молодость и поддерживать ее, никого не убивая. Мне понадобится двенадцать ведьм». «Двенадцать?» — зачем-то переспросила Эмма. Мужчина продолжал над ней нависать. «Да, дорогая Эмма, а это значит, что без тринадцатой я вполне обойдусь. Кто-нибудь знает о ваших, эммм, нелепых догадках относительно меня?» Она ничего не успела рассказать ни Густаву, ни Элизабет. дура «Теперь уже никто не узнает». Эмма ничего не ответила, и ректор улыбнулся шире. «Что ж...» В дверь постучали. «Мейстер Стейтон, вы здесь?» Прозвучал голос госпожи Алмант. Эмма дернулась к двери, но в ту же секунду была перехвачена сильными руками мага. Одной он предусмотрительно зажал ей рот. Девушка возмущенно замычала. «Да, София, вы что-то хотели?» Крикнул он, не сдвинувшись с места. «Просто узнать, как вы себя чувствуете. Я думала, вы будете лежать». «Уже все в порядке, спасибо», — невозмутимым тоном продолжил хозяин поместья. «Вам что-нибудь принести?» — не унималась заботливая экономка. «Благодарю, мне ничего не нужно. Вы можете заняться другими делами». Они не услышали бы шаги за дверью, потому что повсюду были разложены ковровые дорожки. Но София больше ничего не говорила, поэтому ректор сделал вывод, что она ушла, и отпустил Эмму, перед этим прошептав ей: "Только пикните, и я вообще лишу вас возможности издавать звуки". Что именно он собирался делать, Эмма решила не уточнять, лишь судорожно кивнула. "Где же Чарли? Вы приходили ко мне этой ночью", шепотом, но уверенно обвинила она его. "Да, на вашей комнате стояло какое-то странное охранное заклинание. Чужая магия не позволила мне добраться до вас на этот раз". — На этот раз? — девушка закачала головой. — Вы делали это и прежде. Она вспомнила тот странный сон и лицо мейстера Стейтона. — И не единожды, дорогая Эмма. Он так нежно улыбнулся, что её передёрнуло от контраста. — Я довольно искусен в своём деле. Скольких вы убили, прежде чем понять, как забирать силу незаметно? — Убийство — это серьёзное обвинение мейстера Снорн. Ушёл он от ответа. И все же, сколько у вас на счету? Вы столь юны и наивны, — вдруг рассмеялся он. Эмма кинула быстрый взгляд на дверь, но решила, что все равно не успеет сбежать. «Имейте смелость признаться хотя бы перед столь наивной и юной особой!» — воскликнула она. «Ни одного, вам ясно?» — строго спросил он, будто ему надоел этот разговор. Но Эмма не собиралась заканчивать. «А ваш брат и малисинья с этим не согласились бы?» — выпалила она. Мужчина застыл. эми показалось, что он перестал дышать. Выражение его глаз менялось так быстро, что она не успевала считывать эмоции. «Как вы...» «А, впрочем, неважно». Он молнией метнулся к ней, на ходу прошептав несколько слов. Эмма почувствовала, что её со всех сторон охватывает темнота. Хотела закричать, но сил не осталось. Колени подкосились, и если бы не вовремя подхвативший её Ришард, она упала бы на пол. Очнулась Эмма на холодном камне. Она попыталась пошевелиться, но руки и ноги оказались связаны. Во рту мешала толстая верёвка. Голова болела так, будто её много раз ударили о стену. Девушка глухо застонала и попыталась раскрыть глаза, но вокруг была только темнота. Или это она ослепла? На несколько долгих минут её охватила паника. Эмма тихо всхлипывала, не имея сил на то, чтобы развязать толстые узлы на верёвках, которые нащупала. Где-то рядом попискивали крысы. Эмма слышала топот их многочисленных крохотных ножек, который отдавался эхом от стен. Где это она? Судя по запаху и температуре, под землей. Какое-то время она пыталась бороться с путами, но все без толку. Только чрезмерно устала. Будто тяжесть всего мира навалилась на нее. Она находилась между сном и явью, когда увидела, как к ней приближаются два холодных голубых огня. Вокруг все еще царила темнота, Только два осколка льда, цвета глаз Ришарда и Чарльза, приближались к ней. Она попыталась отодвинуться, но осколки остановились на расстоянии ладони от ее лица и будто тянули все живое из нее. Тянули, пока Эмма окончательно не отключилась. «Эмма!» — кто-то ласково погладил ее по щеке и снова позвал. «Эмма!» — она с трудом разлепила веки, хотя делать этого вовсе не хотелось. Она не чувствовала рук, а тело от долгого лежания на холодном полу всё одеревенело. Ей даже не было холодно, она как будто вся вымерзла изнутри. Единственное, что улучшилось с последнего её пробуждения, это то, что во рту она больше не ощущала верёвки. Было светло, хотя она по-прежнему находилась где-то под землёй, потому что воздух всё так же пах сыростью. «Эмма!» — она снова услышала голос и попыталась сосредоточить взгляд на говорившем. Сфокусироваться удалось только раза с третьего. У нее нещадно болела голова. Боль затягивала в какой-то омут, позволяя еле-еле различать черты склонившегося над ней человека. «Чарли?» — простонала она, когда наконец смогла разобрать, кто сидит перед ней на корточках. Лицо мужчины исказило непонятная гримаса Он отшатнулся. «Что? Что вы сказали?» Эмма попыталась подняться, Но тело вовсе перестало ее слушаться, удалось только приподнять голову. Жестокое разочарование пришло к ней. Реальность была такова, что призрак даже не смог бы ее так погладить по щеке. Его прикосновения, хотя и ощущались, но скорее как дуновение ветра по коже, а не реальное прикосновение. От досады у девушки выступили слезы. Она сильно зажмурилась, чтобы не заплакать. «Почему вы назвали это имя, мейстр Снорн?» – не унимался мейстер Стейтон. Она ничего не ответила, только шумно сглотнула вязкую слюну. Пить хотелось невероятно. «Отвечайте!» Внезапно щека запылала от боли. Эмма распахнула веки, беспомощно моргая. Ректор занёс руку для второй пощёчины. Студентка попыталась отползти, но получилось только дёрнуться. «Эмма, вам незачем страдать!» Его голос снова стал подозрительно мягок. «Просто скажите, почему вы назвали это имя, и я больше вас не ударю!» «Вы изверг!» Эмма плюнула бы в него, да во рту было слишком сухо. Вторая пощечина не заставила себя долго ждать. Против воли слезы все-таки потекли по щекам. Слезы глубокой обиды, злости и беспомощности. «Почему, Эмма?» «Какая теперь уже разница, узнает он о призраке Чарльза или не узнает? Все равно он его либо убил, если это слово вообще применимо к уже умершим людям, либо в конец лишил сил». И ей осталось совсем немного. Она чувствовала, что в ней уже что-то изменилось. Тело не только затекло от холода и беспеременной позы, но и ощущалось немного по-другому. Может быть, он уже высосал всю ее магию, кто знает? «Я знаю чарнза Голос не слушался. Пришлось несколько раз прочистить горло, прежде чем сказать это. «Я знаю вашего брата». «Этого не может быть», — уверенно заявил Ришард. Он утонул почти пятьдесят лет назад. «Это вы его убили!» В отчаянии воскликнула Эмма. Это придало ей сил, и она даже смогла сесть. Он пытался остановить вас от ужасного поступка, пытался не дать вам стать убийцей. Но вы сами убили его!» Голос прорезался. Эмма кричала, выплескивая на ректора все негодование. «Сколько вам лет, мейстр Снорн?» «Двадцать шесть. Вы прекрасно об этом знаете». «В таком случае, как вы можете утверждать, что знаете моего покойного брата?» «Я видела его призрак. Я говорила с ним. Мы подружились, а вы...» Голос ее сорвался. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы немного успокоиться. «А вы снова убили его!» Ректор стоял, как громом пораженный. Он не двигался. Даже глазные яблоки застыли. Эмма подумала, что он перестал дышать. Наконец Ришард выпустил из лёгких воздух длинным-длинным выдохом. «Это он находился в вашей комнате прошлой ночью? Это была незащитная магия, как я сначала подумал. Это мой брат?» «Да», — горько прошептала Эмма и уронила голову на грудь. Силы снова оставили её, благо за спиной оказалась стена. Она прильнула к холодному влажному камню, но было уже всё равно. Они находились в каком-то погребе. Здесь все еще стояли стеллажи, которые наверняка раньше использовали в качестве кладовой для хранения еды. Теперь же здесь, помимо полок, остались только обломки стульев, непонятно для чего сюда принесенные. Эмми почудилась, что эта история приняла его. Но прошло несколько мучительно долгих минут, во время которых Ришард принялся мерить шагами небольшое пространство, и он вдруг весь встрепенулся, очевидно приняв какое-то решение. «Хватит!» сказал он словно самому себе. «Это случилось полвека назад. Хватит!» «Звучит так, будто вы сами себя хотите убедить в этом», — снова посмотрела на него Эмма и безрадостно улыбнулась. «Вы сами до сих пор не смирились с тем, что стали убийцей единоутробного брата». Внезапно он оказался прямо около неё, сидя на коленях, его глаза на уровне её. Сейчас он напоминал безумца. Ледяные радужки сверкали, рот исказила судорога. «Замолчите, слышите?» Ректор тряхнул её за плечи так, что голова стукнулась об стену. Эмма даже не охнула. «Это не я говорю, а ваша совесть!» Прошипела она ему прямо в губы. «Довольно!» Мужчина взял себя в руки. Его выражение лица снова стало спокойным. «Я могу сделать так, чтобы ваша смерть была легка и приятна». «Вы просто уснёте, а могу поступить с вами так, что вы будете молить меня о том, чтобы это всё скорее закончилось». «Скольких вы убили, мейстер Стейтон?» — почти прорычала она, глядя на учителя На этот раз на его лице показалась такая злобная улыбка, что Эмма поняла, только садовником, братом и служанкой Ришард не ограничился. «Достаточно, чтобы определить точное количество ведьм, которое мне нужно, чтобы в итоге никого не убить. Ну, почти никого». «Эмма...» Донеслось до неё как будто издалека. Она дёрнулась и задрожала от радости. «Это Чарли. Он не исчез. Он где-то здесь». Но ректор расценил её дрожь по-своему. «Правильно, мейстр Снорн. Меня нужно бояться». эм тени время. Я попытаюсь его остановить». Снова донёсся до неё далёкий голос. Студентка не представляла, что призрак может сделать в таком состоянии. Она еле различала его слова. «Я вас не боюсь!» Всё же решила она не сдаваться. В погребе раздался мужской смех. «Ой, Ли!» Он снова нежно провёл по её лицу кончиками пальцев и убрал выбившийся из прически локон, заправив его за ухо. Эмма с трудом подавила в себе желание отстраниться от его руки. «Как жаль, что придется расстаться с медиумом. Я даже и не предполагал, что у вас такие способности, мейстр Снорн. Но, как знать, может, я получу ваш дар себе?» Он сощурился, размышляя об этом. «Я ведь не просто заберу ваши жизненные силы для поддержания своих. Я высосу из вас магию без остатка». Он говорил это будничным тоном, как будто рассказывал, что у него сегодня на обед. «Значит, именно поэтому вы запланировали создание амулетов, которые позволят девушкам остаться с магией даже после рождения ребёнка на конец года? Чтобы ничто не мешало вам и дальше тянуть из нас силы?» «Ну, разумеется, моя дорогая». Ришард смотрел на неё нежно. Его лицо находилось от неё так близко, что можно было подумать, будто он вот-вот её поцелует. «А ещё это гарантия, что никто не прервёт обучение раньше положенного срока». Эмма в какой-то момент действительно испугалась, что он сейчас коснётся её губ своими. Но ничего подобного не случилось. «Но хватит болтать. На то, чтобы полностью выкачать из вас силы, мне понадобится время. А у меня ещё на сегодня запланирована встреча». «Развяжите мне руки», — вдруг попросила Эмма. Мужчина высоко поднял брови. «Вы сказали, что можете сделать мою смерть безболезненной», — объяснила она. «Я выбираю этот вариант». «Не буду сопротивляться, только не делайте мне больно. Пожалуйста, у меня очень затекли кисти». Несколько секунд он смотрел на нее, будто решая, стоит ли это делать, но потом кивнул. «Очень хорошо, моя дорогая, очень хорошо». Ришард потянулся правой рукой за пояс сзади и вытащил охотничий нож. Эмма судорожно сглотнула и вздохнула. Никогда прежде не замечала, чтобы ректор носил нож. Или он только сейчас взял его с собой, чтобы что? «Выполнить угрозу, сделать ее кончину невыносимой, если она будет сопротивляться?» Кровавые образы промелькнули перед глазами Эммы, и она поспешила выкинуть их из головы. Между тем Ришард, не сходя с места, потянулся к ней за спину и несколькими резкими движениями разрезал толстые веревки, которые впивались в ее запястье. «Так лучше?» Эмма зашипела, потому что в ладони резко хлынула кровь, заставляя их пульсировать. Тысячи мелких иголочек кололи кожу. На несколько секунд Эмма сосредоточилась на этих ощущениях. «Где же Чарли? Успеет ли он? Наверняка он пошёл за помощью, но как другие смогут услышать его или увидеть?» «Да, спасибо», — выдавила Эмма. Странно было благодарить человека, который вот-вот собирается её убить, но природная вежливость взяла верх. «Я ведь не изверг», — улыбнулся Ришард. «Хотите встать или лучше лёжа?» «Я предпочла бы сделать это стоя», — дрожащим голосом произнесла Эмма, всё ещё надеясь на то, что Чарльз приведёт помощь. Ректор разрезал верёвки и на лодыжках, потом поднялся сам, спрятал нож в ножны и протянул обе руки девушке. Она приняла его помощь и с трудом встала, ноги тоже в первые секунды не слушались. «Вы готовы?» — мягко спросил маг, будто вовсе не убивать её собирался. Эмма на минуту прикрыла глаза. «Чарли, ну где же ты? А как вы объясните мою смерть?» — предприняла она последнюю попытку потянуть время. «Отнесу вас в вашу комнату», — пожал плечами мужчина. «Все подумают, что у вас просто остановилось сердце». «Как у мыли синие?» — не удержалась она от колкости. «Как у мыли синие?» — серьезно подтвердил мейстер Стейтон. К сожалению, иногда так случается, а узнать причину смерти уже никто не сможет. Я не оставляю следов, моя дорогая». Его тон был так мягок, так снисходителен, что Эмму передернуло. «Пора признать, что Чарли не успеет. Слишком поздно». «Что мне нужно делать?» — охрипшим голосом шепнула Эмма. Ректор улыбнулся, как улыбаются только самым близким и любимым людям. «Просто коснитесь меня». Он снова протянул ей руки ладонями вверх. Эмма долго смотрела на них, а он не торопил. В конце концов, ее небольшие ладони легли в его, узкие и длинные. Точно такие же, как и у Чарли. Что ж, по крайней мере, она уходит, глядя в лицо, точь-в-точь точь такое, как у Чарльза. «Начнем», — сказал он. Сперва ничего не происходило, но потом Эмма ощутила, как ее очень медленно покидают силы. Это было почти незаметно, но неумолимо. Как вода течет в реке. Только силу у Эммы намного меньше, чем воды в реке. Она не закрывала глаза и наблюдала, как меняется ректор. Нет, он не становился моложе. Видимо, тело уже достигло своего расцвета. Но вены на открытых участках его тела налились. Пульс на шее пульсировал так, что это было видно невооруженным взглядом. Он стал чаще дышать, словно долго бежал. Эмма тоже ощущала в себе перемены. Она угасала. Её как будто становилось меньше в этом мире. Голова чуть кружилась, в теле появилась лёгкость. Да, как Ришерт и обещал, это не больно. Необычно, но не больно. Глаза мага чуть закатились к потолку, под которым плавала магическая сфера, очевидно сотворённая им, когда он спустился в погреб. Но он продолжал удерживать ладони Эммы в своих. Девушка на миг прикрыла веки, она очень устала. Так устала. Ректор дернулся всем телом. Эмма глянула на него. Ришард удивленно смотрел на нее расширенными глазами. А в следующую секунду изо рта его потекла тонкая струйка крови. Прямо за ним парил призрак его брата. Эмма хорошо его видела, он все еще был полупрозрачным, но сейчас она различала каждую черточку его лица, каждую деталь старинного костюма. Он с таким же удивлением смотрел на свои руки, как и его брат, на Эмму. Ришард выпустил её и упал на колени. С этого ракурса девушка видела, что из его левой лопатки торчит тот самый нож, которым он разрезал верёвки. «Чарли!» — прошептала она с придыханием. «Чарли!» — вторил ей Ришард, заваливаясь на бок. «Чарли, ты здесь?» «Здесь, брат!» Чарльз оказался рядом с ним на полу и нашёл его ладонь. «Чарли, я тебя не вижу!» шептал Ришард, при каждом слове струйка крови, которая стекала с губ, усиливалась. «Он здесь!» — опустилась на колени рядом с ним Эмма. У неё темнело в глазах, и стоять было невозможно. «Он держит вас за руку!» «Брат, мне так жаль!» — с придыханием сказал Ришард, и его грудная клетка перестала двигаться. Световая сфера, которая парила под потолком, медленно погасла. Но совсем темно не стало. Призрак Чарльза как будто неярко светился в темноте, освещая пространство рядом с собой. «Ришард!» — призрак приблизился к самому лицу брата. «Ришард!» Со стороны казалось, будто он лежит, но на самом деле он парил, лёжа в одном пальце от пола. «Чарли, он мёртв!» «Могут ли призраки плакать?» Эмма не знала, но лицо его приняло такое выражение, как будто у него вот-вот польются слёзы. Он посмотрел на неё и перевёл взгляд снова на брата. С каждой минутой после смерти Ришарда он как будто и сам становился ещё мертвее, чем был. Его сияние угасало, словно тот источник, который подпитывал его всё это время, вдруг иссяк. Призрак всё ещё держал тело Ришарда за руку, но уже принял вертикальное положение, оставаясь на коленях. Эмма прикоснулась к его молочно-туманной спине, и по руке побежали мурашки. Она ощущала нечто, что и объяснить бы не смогла. Если Ришард выкачивал из нее магию, то теперь она как будто окружала их, как будто ее можно было черпать ладонями. Воздух вокруг стал густой, трудно сделать вдох. И вдруг в глазах вспыхнули строчки из книги заклинаний. Призрака можно перенести только в тело родного по крови ему человека. Это было именно то условие, которое, как она думала, ей ни за что не соблюсти» на которое, как она думала, ни за что не пойдёт Чарли. Но неважно, с умыслом или без, он сотворил это. Ещё до конца не осознавая, что делает, девушка вытащила кинжал из мёртвого тела. Белая тонкая рубашка ришерда тут же окрасилась ярко-вишнёвым цветом, который не потерял яркость даже в призрачном свете, который исходил от Чарльза. «Эмма, что ты...» Договорить он не успел. Чёткие слова... Ровный ритмы её голоса заполнил тишину погреба. Эмма не стремилась специально запомнить заклинание, но оно как будто само лилось изнутри. Она пила ту силу, которая окружала их. В какой-то момент энергии стало так много, что Эмма больше не могла впитать её в себя. Перед последней фразой она сделала паузу на глубокий вдох и с выдохом выкрикнула окончание, касаясь одновременно Чарльза и тела Ришарда. Призрак закричал, как будто ему было безумно больно, но крик резко оборвался. И вместе с этим исчезло и ощущение силы вокруг. Эмма упала на четвереньки, голова кружилась, она вот-вот могла потерять сознание, но еще не все, она еще не закончила. «Эмма!» — раздались крики откуда-то сверху. «Эмма, ты здесь?» Через пару секунд по лестнице к ней начал спускаться Мейстер Агус с боевой сферой в одной руке и световой в другой а за ним поспешно семенила Бет. элизабет я сказал тебе оставаться наверху рыкнул он на нее на ходу вот еще эмма моя подруга в этот момент он отпустил световой шар в погреб и тот осветил страшную картину меейстер стейтон лежал на боку а над ним склонилась эмма вокруг мужчины по каменному полу растекалась кровавая лужа что здесь происходит растерялся густав быстро опустившись на колени рядом с ними «Он не приходит в себя!» — подняла глаза полные слёз Эмма. «Чарли!» — крикнула она и затрясла неподвижное тело. Судя по взгляду следователя, он не понял, почему студентка назвала ректора другим именем. «Это ведь Ришард Стейтон?» — недоверчиво посмотрел он на Эмму. Так и внула. А что ещё оставалось делать? «На нём личина? Почему он так молодо выглядит?» «Нет, это долгая история». «Ладно, потом разберёмся». Следователь решительно отодвинул её и прощупал пульс. А потом, кивнув и окинув коротким взглядом нож, который лежал неподалёку, приложил руки к ране на спине и быстро что-то зашептал. Эмма стояла на коленях, не в силах пошевелиться. «Почему он не приходит в себя?» «Она ведь всё сделала верно. Она прочла заклинание. Почему призрак исчез, а человек не поднимается? Почему он не дышит?» Резкая судорога прошла по телу ректора. Его грудь выгнулась, руки сжались в кулаки, изо рта вырвался резкий полукрик-полустон. «Мейстер Стейтон, вы меня слышите?» — наконец отстранился от раны Густав. Мужчина открыл глаза и замер, оглядывая всё вокруг. Он повернул голову сперва на Элизабет, которая в нерешительности замерла у входа, потом перевёл взгляд на следователя, а в самом конце — на Эмму, которая стояла возле него на коленях, с её щёк не переставая капали крупные слёзы. «Эмма», — хрипло сказал раненый. «Чарли, это ты?» — спросила шёпотом и замерла. «Я... я жив?» «Мейстер Стейтон, мейстер Снорн», — нахмурился Густав. «Вы мне объясните, что здесь произошло?» Но Эмма не слушала его. Она кинулась на грудь только что пришедшему в себя человеку. Студентка не сдерживала всхлипы, поливая Чарльза слезами, а он хохотал, как сумасшедший, и прижимал её к себе так крепко, что можно было сломать ребра. Дурнота накатила резко. Эмма только отстранилась от Чарльза, как поняла, что ничего не видит. Темнота плотным мешком затянулась над её головой. Она даже не почувствовала, как упала. Эмма медленно приходила в себя. Сперва осознала, что сквозь закрытые веки проникает свет, потом поняла, что лежит на чем-то мягком. Затем, что воздух вокруг уже не сырой, как был в подвале, а сухой и пахнет травами. А потом в ее сознание стали проникать тихие голоса. Незнакомый мужчина говорил. «А вы знаете, мастер Берт, что Густав когда-то хотел быть целителем? Мы вместе с ним учились пару лет, но потом он все же выбрал путь ловить преступников». «Вот как?» — удивлённо спросила Элизабет. О, её голос Эмма узнала бы и во сне. — Поэтому вам удалось спасти мейстера Стейтона? — Да, ему повезло, что я оказался рядом. Ещё несколько минут, и он уже никогда не смог бы открыть глаза. — прозвучал голос Густава гуса Но почему же в таком случае мы привезли Эмму сюда? — снова подруга. — Насколько я могу судить? — снова заговорил незнакомец. — У неё полное истощение, магическое и физическое. Густав все равно ничего не мог бы сделать. Эмма уже достаточно проснулась, чтобы подать знак, что она пришла в себя, но говорить не хотелось. И шевелиться тоже. Однако она сделала несколько важных для себя выводов, которые заставили ее не торопиться с подъемом. Во-первых, с Чарли все в порядке, иначе они не обсуждали бы его так спокойно. Во-вторых, кажется, никто и не догадывается, что мейстер Стейтон уже вовсе не Ришард, а его близнец. В-третьих, самого Чарльза здесь нет а потому можно расслабиться. Девушка поспешила это сделать и не заметила, как сон снова утянул её в объятия. Голоса стихли. Она несколько раз просыпалась, но было темно и тихо, поэтому сразу же возвращалась в сон. Боли не было, но сил не хватало даже на то, чтобы открыть глаза. Потом она снова чувствовала, как на лицо падают неяркие зимние солнечные лучи. Кто-то держал её за руку. Она не осознавала до конца, но ей снился Чарли, который говорил с ней о каких-то пустяках, о погоде, кажется, а в конце добавил, что не вынесет, если она не поправится. Иногда она чувствовала, как ей приподнимают голову и вливают в рот какую-то жидкость, пахнущую травами. Но Эмма все еще не могла пошевелиться. Много раз свет сменяла тьма. Много раз она слышала голос Чарли, который что-то рассказывал ей. Ей казалось, что она слышала голос мамы, отца и брата. Но чаще всех появлялась подруга. «Элизабет, вы просто невыносимая!» Однажды услышала Эмма громкое восклицание мейстера Агуса. «Тш!» – зашипела на него она. «Вы Эмме отдыхать мешаете?» «Она вряд ли нас слышит», – вздохнул следователь. «Если бы слышала, то уже проснулась бы». «Я не понимаю, как это вообще могло произойти? Что там случилось?» Мейстер Стейтон отказывается рассказывать, пока Эмма не придёт в себя. Снова голос Густава. Очень темная история, проворчала Бет. Но я докопаюсь до истины. Из-за вашего любопытства вы можете пострадать. Вдруг снова громче, чем нужно, воскликнул следователь. Вы все время хотите быть в центре событий, Элизабет, это неправильно. Эмма услышала, как заскрежетал стул по полу. Кто-то с него вскочил. А вы из тех мужчин, которые предпочитают, чтобы женщина сидела дома, рожала детей и поддерживала семейный очаг? Теперь уже повысила голос Бет. «А что в этом плохого? Что плохого в том, чтобы женщина позволила своему мужу заботиться о себе?» «Мне не нужна забота. Я сама могу о себе позаботиться!» Подруга уже почти кричала. «Я хочу работать в полиции, как и вы!» Эмма от этого поморщилась и с трудом разлепила веки, чуть повернув голову на звук. Она находилась в небольшой комнате, которая очень напоминала дорогую больничную палату. Впрочем, она уже и так знала, где находится. Здесь стояла лишь её кровать и тумбочка с какими-то разноцветными маленькими склянками. Густав и Элизабет в пылу ссоры даже не заметили, что Эмма пошевелилась. «Я не знаю ни одну женщину-следователя», — заметил мейстер Стейтон, постаравшись взять себя в руки и избавить обороты. Но его оппонентка и не думала снижать тон. «Ну так теперь будет. Скоро я получу диплом, который позволит мне пройти стажировку в качестве магического консультанта». Элизабет, это очень опасно, как вы не понимаете. А у вас в программе только курс самообороны, даже толком боевой магии не владеете. Мужчина сделал несколько шагов ей навстречу. Теперь он нависал над ней как гора. Она гордо вздернула подбородок и сжала руки в кулаки, всем видом показывая, что отступать не намерена. Так проведите мне углублённый курс боевой магии. Я заплачу, у меня есть деньги. Не нужны мне ваши деньги, буквально выкрикнул ей в лицо Густав. «И как ещё медсёстры и врачи на этот крик не слетелись?» «А что же вам нужно?» Густав не ответил, а вместо этого коршуном налетел на Элизабет, сгрёб в охапку, так что это наверняка было больно, и впился губами в её губы. Эмма ожидала, что подруга отскочит от преподавателя, даст ему пощёчину, но ничего подобного не произошло. Она лишь в первый миг протестующе замычала, А потом как-то вся обмякла в его объятиях, не только позволяя себя целовать, но с пылкостью отвечая. Эмма попыталась подать знак, что она уже пришла в сознание, но голос её не слушался. Пришлось прочистить горло. Элизабет услышала этот звук и отпрянула от Густава, её лицо стало вишнёвого оттенка. «Эмма!» – тут же подскочила она к подруге. «Как ты? Что-то болит? Я позову врача!» И, не дожидаясь ответа, словно пытаясь скрыться от этой неловкой ситуации, выскочила из палаты. Мейстер Агус посмотрел ей вслед, улыбнулся и покачал головой. — Она говорит неправду, — прошептала Эмма. — Ей очень нужен защитник. — Я знаю, — твёрдо произнёс Густав, — поэтому не собираюсь её никуда отпускать. — Но она хочет работать в полиции, вы сами слышали. Попыталась пожать плечами, Эмма. Это плохо получилось, тело ещё с трудом слушала команды головы. «Значит, придётся взять её к себе на стажировку», — вздохнул следователь. «Вы правда это сделаете?» Вдруг вошла в палату Бет и добавила. «Доктор, сейчас будет». «Правда, но при одном условии», — серьёзно сказал следователь, повернувшись к девушке, которая уже успела немного прийти в себя. Тон её лица теперь был ровный и бледный, как обычно. Бетти нахмурилась. «При каком же?» Густав подошел к ней близко-близко, так, что мог бы снова поцеловать, но она смотрела на него очень настороженно. «Если вы станете моей женой...» Он не отводил от нее глаз, будто пытался узнать ответ заранее. «Я что?» — растерялась Элизабет. «Вы станете моей женой», — уже утвердительно повторил следователь. «Густав, я... я не...» «Бэт», — прохрипела Эмма. «Не глупи, соглашайся!» «Да чёрт бы вас побрал обоих!» — воскликнула Бет и кинулась к мужчине, но не в объятия, которое он уже приготовил, а чтобы несколько раз сильно ударить его в грудь. «Это значит, да?» — стойко снося побои, как ни в чём не бывало, уточнил мейстер Агус. «Да, да, чтоб тебе пусто было!» — продолжала негодовать Бетти. «Только закончу, Абуч!» Договорить она не успела. Он снова сгрёб её, и прижал к себе, найдя ее губы своими. Но долго поцелуй не продлился. На этот раз их прервало другое покашливание. В проходе стоял высокий, незнакомый Эмми-мужчина. «А вот и доктор», — улыбнулся Густав, не выпуская из рук невесту, хотя та изо всех сил вырывалась. Пришедший окинул взглядом пару и улыбнулся, глядя на них, а потом подошел к Эмми и спросил. «Как вы себя чувствуете, мейстер Снорн?» «Кажется, неплохо», — осторожно заметила она. «Не возражаете, если я приподниму вас на подушках?» «Давайте попробуем», — кивнула девушка. Доктор помог ей сесть, и в тот самый момент сердце ёкнуло, кувыркнулось и забилось с утроенной скоростью. «Привет», — смотрел на неё, стоя у входа в палату, Чарльз Стейтон. «Привет», — хотела сказать она, но получилось лишь шепнуть, голос сел от волнения. — Вы побледнели, мейстр Снорн? — нахмурился врач. — Попрошу всех на выход. Мне нужно осмотреть пациентку. — Но... — беспомощно попыталась возразить она, однако целитель строго посмотрел сперва на нее, а потом и на всех остальных. — Вы сможете побеседовать чуть позже, а пока мне нужно вас осмотреть. Она лишь вздохнула и проводила взглядом Чарли, который улыбнулся ей и вышел. После того, как доктор провел осмотр, Кэмми пришла молоденькая медсестра, чтобы привести ее в порядок. Она помогла пациентке обмыться и даже по просьбе Эммы вымыла ей волосы. Студентка уже могла двигаться сама, но голова всё ещё немного кружилась. И только после того, как медсестра расчесала ей волосы, пока Эмма ела суп, к ней, наконец, вошёл долгожданный посетитель. «Прости, что тебе так долго пришлось меня ждать», чувствуя себя неловко, опустила глаза девушка. Чарли подошёл к ней и сел на кровать, взяв её за руку. «Я ждал бы тебя всю жизнь, если бы потребовалось», — тихо и совершенно серьезно сказал он. Эмма посмотрела на него. Она так хотела дотронуться до его лица, провести по нему кончиками пальцев, но не знала, имеет ли на это право. Одно дело, когда он был призраком, а она — единственным человеком, который его видел, совсем другое сейчас. Значил ли что-то для него тот поцелуй? Он ведь не ответил взаимностью, когда она призналась в своих чувствах. Разве могло сейчас что-то поменяться? «Почему?» — тихо спросила она, аккуратно отобрав у него ладонь. «Что «почему?» — не понял тот. «Почему ты ждал бы меня всю жизнь? Потому что благодарен за то, что я снова сделала тебя человеком?» Она посмотрела прямо в его глаза цвета весеннего неба. «Да?» — улыбнулся Чарли. И от этого ответа внутри у Эммы все опустилось. Значит, только благодарность. Она снова отвела взгляд, чтобы он не видел той бури, которая творилась в ее душе. «Эм, — тихо позвал Чарли. — Ты потанцуешь со мной? — Что? — растерялась она и снова посмотрела на него, еле сдерживая слёзы. Он поднялся и предложил ей руку. — Для тебя это не будет сейчас слишком тяжело? Она не знала, сможет ли, но не потому, что у неё ещё было мало сил, а потому что хотела остаться одна, чтобы переварить своё горе. Такая, как она, никогда не сможет заинтересовать такого, как он только если она единственный человек во всём мире, который его слышит. А теперь это не так. Зачем же продолжать этот фарс? — Пожалуйста, Эмма. — Хорошо. Ещё несколько минут она потерпит, чтобы потом беспомощно реветь в подушку. — Ладно, — она протянула ему руку. — Но ведь нет музыки. Он аккуратно взял её за талию, прижав к себе. Эмме почти не приходилось прилагать усилий, чтобы стоять. Всё за неё делал Чарли. — А ты представь, что она есть. Помнишь, как на осеннем балу? А на тебе не больничная рубаха, а невероятно красивое платье». Мимо воли по щекам ее поползли обжигающие слезы. Тогда он был призраком, но он был ее призраком. А теперь? Теперь она касалась его в последний раз. Эмма вдохнула аромат его тела, который чуть ощущался сквозь камзол. Они продолжали медленно двигаться по палате. «Только в тот раз я не мог сделать вот так». Он низко наклонился и сказал это в самые губы Эммы, а потом нежно коснулся их своими. У нее перехватило дыхание. Он мягко раздвинул ее губы. Его язык двигался очень осторожно, будто боялся, что девушка вырвется и убежит. Но у Эммы не имелось на это ни физических, ни моральных сил. Колени подкосились, и если бы не Чарльз, она упала бы. Он легко подхватил ее на руки и сел, держа ее на коленях, чуть укачивая, как маленького ребёнка. «Зачем ты это делаешь?» Чуть отстранилась она. «Чарли, зачем?» «Затем, что я люблю тебя, Эмма». Она смотрела ему в глаза и не могла поверить в то, что он не шутит. «Я полюбил тебя в тот самый момент, когда увидел. Поэтому ты скинул на меня те книги?» Шмыгая носом, как-то обиженно спросила она. «Ну, надо же было как-то обратить на себя твоё внимание». Широко улыбнулся он и вытер большим пальцем ей сначала одну щёку, а затем вторую. Эмма прерывисто вздохнула. «А я подумала, что безразлично тебе», — призналась студентка. «Ты ничего не сказал мне в ответ на признание». эм серьезно посмотрел он на неё. «Что я мог, будучи призраком? Я не имел права давать тебе даже малейшую надежду». «Но теперь ты человек». Она, наконец, разрешила себе погладить его по лицу. Он на миг прикрыл глаза, наслаждаясь прикосновениями, а потом поймал губами её пальцы и поцеловал каждый. «Теперь я человек, благодаря тебе, и я хочу разделить свою человеческую жизнь с тобой». Она прижалась к его груди щекой, цепляясь руками за плечи крепко-крепко. «Ты не против?» – прошептал он в самое ухо. Эмма только согласно закивала, прячась на его груди от всего мира. Он прижал её к себе ещё сильнее, и вдохнул аромат волос. «Любимый?» Эмма попыталась ещё глубже зарыться к нему в грудь. «Что, сердце моё?» спросил он тихо. Хотя говорить вовсе не хотелось, нужно было обсудить несколько чрезвычайно важных вопросов. «А что теперь будет с колледжем?» «Ничего плохого не будет», успокоил он её. «Всё функционирует, как и прежде. Брат всё сделал наилучшим образом». «Значит, ты не будешь его закрывать?» «А зачем? Отличная же идея». К нам на следующий год уже пятнадцать заявок подали. Придётся девушек подвое в комнатах селить. — Откуда столько женщин с магией? — подняла голову Эмма. — Со всей страны собираются. Даже иностранок несколько хочет учиться. — Но это же чудесно. Только тебе придётся тянуть из них силу, как твоему брату, чтобы не превратиться в старика. После долгого молчания испуганно посмотрела на него. — Не подумай, я не против старости, просто... Мысли от волнения путались. эм улыбнулся Чарли. «Неужели ты меня так плохо успела узнать? Я ни из кого не собираюсь высасывать ни жизненную силу, ни магию». «Но тогда...» Она опустила глаза. «Я скоро умру, ты хочешь сказать?» Она быстро закивала, не в силах произнести это вслух. «Даже если бы и так, я не стал бы делать того, что творил мой брат». «Почему я слышу в твоих словах какое-то «но»?» «Потому что оно есть», улыбнулся чарли Ты почти месяц провела в больнице, и за это время состояние моего тела не поменялось. Я ощущаю себя так, как и должен молодой мужчина. Боюсь, я не совсем понимаю, о чем ты говоришь. Магия, наука, тонкая. Не думаю, что многие проворачивали тот трюк, который удался тебе. Мне кажется, из-за того, что тело моего брата умерло, напитанное твоей силой и силой других девушек, это остановило старение. Иначе я уже ощутил бы изменения в сторону угасания, но их нет. Словно тяжелый камень упал с души девушки. Она долго ничего не говорила, но потом все же задала еще один важный вопрос. «А что скажем мейстеру Агусу? Я так поняла, ты ничего никому еще не рассказывал?» «Ну, всем остальным это знать и не нужно. Для других я Ришард Стейтон». При упоминании этого имени Эмму передернула. Но ничего, она постепенно к нему привыкнет. «Но как насчет того, чтобы рассказать Густаву правду?» «Тогда и Элизабет придётся обо всём узнать. Ты в курсе, что они женятся?» Чарльз широко улыбнулся. «Они уже успели мне сообщить радостную новость, пока я ждал тебя в коридоре». «Значит, расскажем им обо всём?» «Значит, расскажем», — эхом отозвался мужчина, а потом добавил. «Поехали домой». Это было самым горячим желанием Эммы оказаться в поместье, в котором она пережила множество радостных и страшных моментов. Оно уже стало для неё родным а самое главное то, что в этом доме живёт человек, ради которого она готова на всё. «Поехали домой!» — согласилась она и обвела его шею руками. Чарльз накрыл её одеялом и, подхватив на руки, понёс прочь из больницы. Им что-то кричали медсёстры, но Эмма спрятала лицо на груди у будущего мужа и больше ни о чём не хотела думать. «Они едут домой и больше никогда не расстанутся, а всё остальное неважно». Конец книги. Читала Ева Ларина.